Глава 17 Полицейская машина относительно быстро, учитывая густой туман, обогнула триумфальную арку, двинулась на восток по Оксфорд-стрит, пересекла Оксфорд-серкус и почти доехала до перекрестка над тотнем корт роуд Никто пока не произнес ни единого слова. Хью, скрестив на груди руки, погрузился в столь мрачные, почти самоубийственные мысли, что молчание только утешало его. По сравнению с поведением ПМ арест выглядел столь незначительным, что о нем не стоило даже думать. Сначала ему показалось, что для доставки арестованного в скотленд ярд выбран не совсем обычный путь. Ах нет, его везут в Сити, в логово инспектора Даффа. И если полицейские намеренно молчат, то очень хорошо. Хью переглотнул и стиснул зубы. Вид у инспектора Даффа был вовсе не радостный. Похожий на Кромвеля, он пару раз поворачивал голову в натянутом почти на уши котелке, бросая быстрые суровые взгляды на пленника. Он нарушил мертвое молчание один-единственный раз, наклонившись вперед и зловеще крикнув в пустоту гей Двое мужчин на передних сиденьях, видимо, посчитав, что инспектор просто выражает эмоции, не оглянулись и никак не прокомментировали восклицание. Но инспектор, дав не мог больше сдержаться. Когда машина пересекла Тоттнэм-Корт-Роуд и выехала на Нью-Оксфорд-Стрит, направляясь к Верхнему Холборну и Сити, он обратился к Хью. Так, — Так-так, интересно бы знать, мистер Прэнтис, о чем вы думаете? — Правда? — Конечно. — Вам действительно хочется знать, о чем я думаю? — Угу. — Хью стиснул скрещенные на груди руки, уставился вперед и произнес одно слово о женщинах. Признание возбудило неожиданный и даже сочувственный интерес мужчин в форме. Однако инспектор Дафф возмутился. «О женщинах?» — воскликнул он, но, поразмыслив, проговорил с тихой яростью. «А, вы думаете о той безбожной сучке из театра Оксфорд, которая свалилась на мою голову невесть откуда после того, как исчезла прямо у меня на глазах? Причем голая, как новорожденный младенец!» — Знаете, что при этом сделали никчемные болваны из так называемой столичной полиции? — Нет. — Посмеялись, — объявил инспектор Даф, словно речь шла о богохульных обрядах черной мессы. — Посмеялись! Хью повернул голову. — Инспектор? — пробормотал он. — Вы женаты? — Угу. — Стало быть, понимаете собственную жену? — Понимаете каждую встречную женщину, черт побери? — Сидевший на переднем сиденье полицейский в форме и сверкающей фуражке, неожиданно повернулся и протянул ее руку. Тот ее пожал. Мужчина отвернулся и скрестил руки на груди. Инспектор Даф скорчил откровенно зловещую гримасу. «Мистер Прентис, сейчас не время думать о плотских грехах!» «Кто говорит о плотских грехах?» «Никто, кроме вас самого. У вас только одно на уме — «Мистер Прентис!» — задохнулся инспектор дав, стукнув кулаком по спинке переднего сиденья. «Мое терпение имеет предел. Лучше сидите и молча молитесь. Вам за многое придется ответить». Хью, перед мысленным взором которого живей прежнего стоял образ Пэм, был не в том настроении, чтобы позволить простому офицеру полиции изводить себя. «За что именно мне придется ответить?» — уточнил он. Прежде чем станете перечислять все мои прегрешения, вспомните, что я тоже юрист. За что я должен отвечать? Вы постоянно скрывались и препятствовали представителям закона, желавшим вас расспросить. Любой человек, не имеющий криминального прошлого и которому не предъявлено никаких обвинений, имеет законное право уклоняться от полицейских допросов. Этот принцип установлен в 1811 году при рассмотрении дела у Окера и закреплен верховным судьей Элленбору. Что еще? — У антикварной лавки в квартале Севен Дайлс... — У антикварной лавки в квартале Севен Дайлс... — спокойно перебил его Хью. — Двое бандитов, вооруженных смертоносным оружием, затеяли драку и перебили друг друга. — У вас, думаю, есть беспристрастный свидетель в лице хозяина магазина мистера Коттерби? — Вижу, есть. — Что еще? Инспектор Даф снова взглянул на него и тихо вздохнул: Боже правый, да вы чуть ли не хуже самого Патрика Батлера, о котором, как я полагаю, вы имеете самое худшее мнение. Даже пребывая в состоянии злобного раздражения, Хью удивился, почему инспектор Даф нерешительно заколебался, поскреб подбородок и глубоко призадумался. Наконец он высказал свое суждение. «Мистер Батлер», — объявил он, тщательно взвешивая каждое слово, — «бога не боится». Зачем-то пустился вчера вечером провожать вашу голую сучку-француженку. Очень подозрительно. Ну, ладно. Может быть, иногда, не всегда, заметьте, только иногда, мистер Батлер рассуждает правильно и даже здраво. — Что? — Угу. Хью пришлось дважды взглянуть на инспектора. Он меньше удивился бы, если бы инспектор Дафф рванулся к окну, высунул голову и громко свистнул какой-нибудь проходившей юной леди. — Что вы сказали, черт побери? Автомобиль плавно притерся к бровке тротуара и остановился. Свистеть инспектор Даф не стал, открыл вместо этого дверцу, сурово взглянул на Хью, кивнул на тротуар и коротко бросил... Выходите. Преступник, не зная, куда его привезли, круто обернулся. Машина стояла на Линкольнс-Инфилдс. Не просто на Линкольнс-Инфилдс, а прямо у лестницы перед дверями дома номер 13, на верхнем этаже которого располагалась контора фирмы Прентис, Прентис и Воган. Тут Хью с неожиданным страхом понял, что дело, возможно, принимает новый и убийственный оборот. «Инспектор, какую игру вы затеяли?» «Выходите», — сурово повторил инспектор. «В чем дело? Зачем вы меня сюда привезли?» «Слушайте, сэр», — извинительным тоном проговорил водитель автомобиля. «Может, дело вовсе не так плохо, как вам кажется, понимаете?» «Я приказал помалкивать», — рявкнул инспектор Даф. «Он находился теперь в своем районе и раздулся от важности. Приказываю молчать и не рыпаться. Выходите!» Хью вышел, пожав плечами, туман над Линкольн-Инфилдс сгустился сильнее, чем вчера, и вдобавок начинало темнеть. Инспектор Дафф поднимался впереди всех по лестнице. В гулком вестибюле с клеткой лифта, в которой не было видно кабины, шла выложенная кафелем лестница, по которой вчера сбегал Хью, пустая, слабо освещенная. Теперь он в сопровождении инспектора Даффа топал вверх к дверям верхнего этажа. Слева виднелась закрытая двустворчатая дверь конторы Прентис Прентис и «Воган». — Заходите, — ткнул пальцем инспектор. — Послушайте, — воскликнул Хью, — не погоняйте меня. Мне пока не предъявлено никаких обвинений, я не арестован. И так можно сказать. — Тогда какого черта? — Заходите, — снова сурово ткнул пальцем инспектор. Хью открыл правую створку, вошел, инстинктивно сняв шляпу, тут же отпрянул, словно вдруг получил удар прямо в лицо. Он думал, что в конторе темно, пусто, как вчера. Но сцена полностью преобразилась, горели все лампы. Казалось, что во всех кабинетах сидят люди, как в обычный рабочий день, в широком центральном коридоре, застеленном скромным, потертым ковром. Из-за тумана было темно. Хью увидел вдали горевшую лампочку над своим кабинетом. Соседняя дверь, ведущая в кабинет Джима, была приоткрыта. Там тоже горел свет. За дверью слева слабо и равномерно клацала пишущая машинка. Поблизости в комнатке за дамским и мужским туалетом у газовой конфорки дребезжали чайные чашки. Пустовал только самый большой, внушительный кабинет дяди Чарлза, располагавшийся справа посередине. Хью заглянул в приемную слева от входа. В темной комнате сидела Сесиль Фаюм, Рядом с ней, с независимым видом, затягивался сигаретой посыльный по имени Джонни. Хью резко оглянулся на инспектора Даффа. Тот толкнул его вперед, прошел следом и закрыл дверь. Клак-клак, клак-клак, стучала пишущая машинка. В закутке, где готовился чай, раздался громкий стук и шипение, словно кто-то зажег не ту газовую конфорку, и сразу же выключил. Сладкий голос мисс Огден, секретарша Джима, тихо выругался. Хью инстинктивно перешел на шепот. «Троих пока нет на месте, а остальные, видно, одновременно оправились от гриппа». «Угу», — подтвердил инспектор Дав, указывая вперед, — «давайте». «Что значит «давайте»? Что я должен делать?» «Идите к своему кабинету. Открывайте дверь, заходите». «И что будет?» «Своими глазами увидишь, приятель». «Вы пойдете со мной?» «Ох, едва ли!» С большой осторожностью ответил инспектор Дафф и, не сказав больше ни слова, прошагал в приемную. Сесиль издала радостный смешок, подмигнула Хью, но под взглядом инспектора помрачнела. Одетая в пятнистое леопардовое пальто поверх ярко-красного платья, в восточной шляпе на темных волосах, она, на взгляд лондонцев, выглядела весьма сомнительно. Джонни взглянул на инспектора и выпустил кольцо дыма. Хью медленно пошел по коридору, стараясь отделаться от видений. Тут дверь его кабинета быстро открылась и закрылась. По коридору шла мисс Прюнелла Уоттс, его личная секретарша, с пачкой бумаг под мышкой. А Не блиставшей, может быть, красотой, мисс Уотс всегда отличалась сочувственной доброжелательностью и глубокой чуткостью. В данный момент у нее отвисла челюсть, она вцепилась в бумаги, собираясь завизжать, потом еле слышно шепнула «Мистер Хью!» «Прошу прощения, мисс Отц, что тут странного?» «Надеюсь, мы с вами и прежде встречались?» Мисс Отц, как говорится, не смогла с собой совладать. Издав нервный тихий смешок, по примеру Сысиль, она метнулась к себе, словно встретилась с привидением. Шагая к своему кабинету, Хью заметил приоткрытую дверь Джима Вогана. Остановился перед ней, широко распахнул. Сидя за письменным столом, Джим разговаривал с кем-то невидимым за дверной створкой. Справа от стола на полном виду сидела в кресле сестра Хью Моника. «Итак, по словам Моники», — говорил Джим невидимому собеседнику, а потом взглянул в сторону. Он всегда старался безупречно одеваться в присутствии невесты. Лоб и нос темноволосой моники в профиль напоминали лезвие ножей. Хотя Анфаса она выглядела просто хорошенькой добродушной девушкой двадцати с лишним лет, роскошно одетой, с надутыми, как в детстве, губками. Когда она собирала гостей, предлагая им выбрать фамилии Пэров из дворянских справочников Дебрет или Брук. Песочные брови Джима вздернулись над яркими голубыми глазами. Он вскочил. В инстинктивном дружеском порыве горячо воскликнул «Боже мой, Хью, старина, скажи на милость!» и выскочил из-за стола. Моника взглядом остановила его. «Не забывайся, Джим, когда к тебе приходят клиенты, о них докладывает секретарша». Хью посмотрел на нее и закрыл дверь. Он прошел чуть дальше, открыл дверь своего кабинета, вошел, тихо закрыл ее за собой, повесил на вешалку шляпу, пальто сунул в карман перчатки. В топке камина за черным кожаным диваном снова с ревом пылал огонь. За письменным столом, повернувшись широкой спиной к двери, сверкая в свете настольной лампы серебряным ежиком сидеющих волос, сидел мистер Чарльз Грандисон Прентис. Дядя Чарльз просматривал небольшую стопку документов, ящики письменного стола Хью были выдвинуты, равно как и ящики зеленоватого металлического картотечного шкафа, стоявшего между двумя окнами справа. Оттуда были вытащены все документы, письма, ревностно хранимые бумаги. Кто-то рвал их на клочки и бросал в мусорную корзинку. Правда, многие были сложены в высокие аккуратные стопки на столе, на верхней полке архивного шкафа, на диване. В мусорной корзинке валялись деловые и личные письма, выхваченные охапками из нижнего ящика картотеки вместе с детективными романами, презрительно сваленными в корзинку. Дядя Чарльз не оглянулся. С прочими собеседниками, кроме клиентов, он всегда разговаривал высокомерным, не слишком приятным тоном. «Я вас не вызывал, мисоц!» «Правильно», — коротко ответил Хью. «И меня тоже не вызывали. А я все-таки здесь». Казалось, ничто не способно было удивить, озадачить и вывести из себя дядю Чарльза. Он медленно повернулся в вертящемся кресле, шевельнул тяжелым подбородком, вновь надвинув нижнюю губу на верхнюю и опустил веки. Лицо его выражало лишь усталое терпение. — Опять ты? — спросил он. — Теперь вы меня хотя бы узнали. Дядя Чарльз проигнорировал этот ответ, — сохраняя неколебимое спокойствие. Видно, снова удрал от полиции. Если рассчитываешь найти здесь убежище, то, боюсь, ты ошибаешься. Рука дяди Чарльза потянулась к телефону. — Хотите позвонить в полицию? — Разумеется, а куда же еще? — Нет такой необходимости. Инспектор Дафф сейчас в приемной. Полицейские машины стоят вокруг дома. Достаточно просто крикнуть. — Значит, тебя сюда доставили как арестованного? — Нет, — четко ответил Хью. — Некое подспудное чувство, которое я не могу объяснить, говорит мне, что меня никогда не арестуют. А вы в данный момент не собираетесь ли тайком ознакомиться с моими бумагами, вытаскивая их из моего письменного стола? — Нет, поскольку ты уже не служишь в фирме, то автоматически исключен из регистра. Казалось, будто могучая фигура дяди Чарльза передернула плечами, он дотронулся до белой гордении в петлице и вдруг устало поднял веки. «Много лет я старался понять тебя, Хью. И не смог. Могу только заключить, ты очень похож на своего покойного отца». В пылавшем камине треснул кусок угля, Вспыхнуло пламя. Хью сделал шаг вперед. Дядя Чарльз холодно поднял руку. «Пожалуйста, учти, я не сказал ничего оскорбительного о твоем отце. Он был моим старшим братом и блистательным баристором, по мнению многих». Последние слова были сказаны ироническим тоном. В топке пыхнул другой кусок угля. «Но», — продолжал дядя Чарльз, «почти столь же небрежно, как ты», Относился к своему общественному долгу. Сильно пил? Ты ведь этого не отрицаешь. Бегал за распутными женщинами. Не будешь отрицать? Потерял клиентов. Я изо всех сил старался не допустить публичного скандала. А теперь послушайте меня. Тихим дрожащим голосом проговорил Хью. Вы хотите сказать, мой отец без должного почтения относился к деньгам? — Вот именно. Хочешь возразить? — Эта контора, — Хью обвел рукой вокруг, — существует двести лет и теперь погибает. Он вас в нее привел, он вас финансировал, в молодости поставил вас на ноги и поддерживал, пока вы в том нуждались. — Разве я это когда-нибудь отрицал? — спросил дядя Чарльз, — еще сильнее задирая верхнюю губу. Разве я не выполнял свои обязательства по отношению к его детям? Лицо дяди Чарльза приобрело подозрительно безмятежное выражение. — Нет, нет, Хью, это не поможет. — Что не поможет? — Если я сверну вам шею, черт побери, как вы того заслуживаете. — И что ты от этого выиграешь? — Хватит глупостей. Ты романтик вроде своего отца. — Такой же Дон Кихот! Он не видел реального мира. — Что вы хотите сказать? — Правду, — спокойно объявил дядя Чарльз. Зачастую она неприятна. — Так что это ему дало? — По-моему, ты всегда восхищался отцом. Будь у тебя в детстве побольше самоуверенности, ты бы не послушался меня и стал бы баристером, как отец. «К сожалению, никто не разделял твоего мнения об отце. Твоя мать его бросила. Он умер рано, в 52 два года, никем не оплаканный. Спроси собственную сестру хоть сейчас, что она о нем думает». «Я ее не настраивал против него. Просто возьми и спроси». Хью не мог смотреть ему в глаза. Он отвернулся, ничего не видя, кроме мусорной корзинки, полной книжек в кричащих обложках «Хочешь мне возразить, Хью?» Я никогда не встречал человека лучше его. Дядя Чарльз вздохнул. «Я не сомневаюсь, что ты так и думаешь. Очень жаль. Ты не видишь, что происходит на белом свете. Выбрал собственный путь. И не жалею об этом, спасибо. Ожидая неизбежного ареста за убийство, довольно молоть чепуху, усмехнулся дядя Чарльз, но взял себя в руки». Позволь тебе откровенно сказать, ты заводишь друзей по своему усмотрению, совершенно не думая о полезности дружеских связей, отказываешься от приглашений в приличное общество и даже, как я слышал, посмеиваешься над тем, что ныне называют «контактами». Я только сказал я опять повторю, пожалуйста, не перебивай меня, милый мальчик. И каков результат всего этого? Ты опозорил фирму, даже хуже, чем твой отец опозорил свою профессию. Можете сказать, что я свалял дурака. Дядя Чарльз вздернул брови, не поднимая тяжелых век. Свалял дурака, — повторил он. Конечно. Пожалуй, иначе не скажешь. И каков результат? Ты нарушил все обязательства, подвел всех, включая меня, кто мог бы оказать тебе помощь. Мы воспользовались бы своим влиянием, контактами, связями. Помогли бы тебе идти своим путем, куда хочешь. Теперь тебе никто не поможет. «Бог мой, неужели?» — произнес другой голос. Дверь открылась и тихо закрылась. На пороге стоял воинственный Патрик Батлер с портфелем. Вопрос прозвучал негромко, не думайте. Адвокат говорил убийственно, тихо и дружелюбно, будто, загнав свидетеля в угол, готовился нанести безжалостный удар. Видимо, он давно стоял в дверях, без пальто и без шляпы, в модном темно синем костюме с белым воротничком, серым галстуком, источая зловещий лоск в старой конторе. — Простите, милый друг, — продолжал он, любовно похлопав Хью по плечам, — что не позвонил вам утром. — Целый день занимался вашими делами и, по-моему, с удовлетворительным результатом. Выражение лица дяди Чарльза не изменилось, только стало чуть более высокомерным. Стиснув зубы, он смерил взглядом визитера. — Что вы здесь делаете, сэр? — спросил он. — Не припомню, чтобы я приглашал вас к себе в контору. Прошу немедленно удалиться. Батлер шагнул вперед. Его голос изменился. «Поцелуй меня в задницу, старая сволочь!» — грубо рявкнул он. «Я пришел свести счеты!»